Рассказ Схинки представлял собой причудливую смесь правды и лжи, но даже Сантьяго, сидящий рядом с Орангутаном и использующий все свое умение, отличал ложь только потому, что точно знал, где именно Схинки врет. Во всем остальном Орангутан был безупречен, либо искренне верил в рассказ, либо был великим обманщиком. Манан не нанимал Грима. Он даже не знал о предстоящей встрече с Ларисой, которую считал обычной человской ведьмой, как, впрочем, и все остальные. В Лас-Вегасе перехватили послание Катарины, и Лайя отправилась в Лондон. Появление вместо самого контрабандиста его дочери-колдуньи не должно было вызвать никаких подозрений. Грим же просто увязался за любимой. Не мог оставить. Увязался и погиб. А Лая... Комиссар, черт возьми, со мной все в порядке. Она начала злиться. Значит, скоро впадет в истерику. А Сантьяго не хотел, чтобы родители видели Лаю в таком состоянии. Свою скромную, улыбчивую Лаю, которая никогда в жизни не занималась магическим хулиганством и любила обычного чела артега повинуясь кивку комиссара пошел открывать камеру куда вы послали мою дочь тихо спросил манан я не могу вам ответить что она там увидела вот что имел в виду схинки вот чего добивался ерга заставить противника потерять уверенность напугать что произошло с лаей глубокий гипноз действие которого уже прекратилось, или ее личность безвозвратно изменена? Она в норме или искусно притворяется? Ей можно доверять? Сколько еще жителей тайного города, любящих путешествовать по миру, прошли через руки Ерги? Кого он переделал? Или это блеф? Или не блев? Не потому ли Схинки столь равнодушно среагировал на потерю информации о сети сторонников. Первая паутина порвалась, но есть вторая. Манан и тратасара бросились к вышедшей из камеры дочери. Однако девушка смотрела не на них, а на Сантьягу. Я помню только то, как нас взяли. Я даже не знаю, где грим. Глаза не лгут. Голос не лжет. Однако еще несколько часов назад она была убеждена, что нелюбимый отец Погиб на ее глазах, а мать умерла. «Мы поговорим чуть позже», — кивнул Нав. «Я очень рад, что вы вернулись». А что еще он мог сказать? «Щедрая компенсация от темного двора, лучший уход и самое плотное наблюдение». До тех пор, пока они не доберутся до записи Ерги, пока не поймут, что он сотворил с девушкой, Лая останется под подозрением. Это высшая форма власти. Артего увел семейство Турчи из подвала, повес на один из верхних этажей цитадели, в комнату с окнами и мягкими креслами. В комнату с настоящим зеркалом. Однако побыть одному Сантьяги не удалось. Едва закрылась дверь, как из противоположной стены медленно вышел князь темного двора. Длинная фигура, закутанная в бесформенный черный плащ, с низко надвинутым капюшоном. Это высшая форма власти, власть над разумом. Лучшие маги великих домов не знали способов тотального управления. Умели сделать врага идиотом, исковеркать мозг до полной непригодности. Умели держать под контролем некоторое время. Заговор слоа давал весьма неплохие результаты, хоть и требовал серьезных усилий. Но переделать Лаю так, как получилось у Ирги, не смог бы никто. Он восстановил древние техники. Он готов на все ради власти. Нет, — капюшон качнулся, — он пойдет на все ради власти. — Да, — согласился Сантьяго, — пойдет. У тебя есть план войны с ним?» Комиссар повернулся и еще раз посмотрел на разгромленную камеру, на размазанную по полу и стенам пищу, на сделанную кровью надпись. Ерга вернулся. Черные глаза непроницаемы, губы сжаты в узкую полоску, а уши... уши едва заметно заострены. «Плана нет», — тихо произнес Сантьяго. Зато есть огромное всепоглощающее желание уничтожить даже память о нашем первом князе. Этот кабинет разительно отличался от того, что погиб на базе. Тоже большой, тоже черный, темный, но, увы, лишенный ставшего привычным лоска. Мебель некрасивая, а функциональная. Книги расставлены небрежно, да и мало их, книг. Вместо стационарного компьютера – ноутбук. Программисты не успели оснастить хозяина так, как он того требовал. Единственное, что радовало – кресло, точно такое же, как и раньше. Именно в нем сидел ерга, забросив ноги на стол и бездумно изучая шрам на руке. След катаны. Через 2-3 дня от него не останется и следа. Однако сейчас розовая полоска напоминала о поражении. Напоминала, но... Но Ерга уже успокоился. Небрежная, расслабленная поза. Господин директор слегка утомлен. Господин директор изволит отдыхать в конце рабочего дня. С виду и не скажешь что господин директор получил весьма и весьма увесистую оплеуху. Шрам, Быстро затягивающийся шрам. Не знак провала, а повреждение тела. Просто шрам. Вот и все, что волновало Ергу. И даже раздавшийся из угла рык не заставил его вздрогнуть. Ждал. Знал, что услышит. Крупный рангутан до сих пор безвольно полулежащий в гостевом кресле, то ли мертвый, то ли под действием наркотика, неожиданно забился, скатился на пол, зарычал, царапая пол когтями, поднялся на четвереньки, пошатнулся, лапы не держали, закашлялся, изрыгая из себя сгустки крови, упал, перекатился на спину и глубоко задышал, уставившись в потолок глазами в которых светился разум. — Я вижу, Схинки, ты снова умер, — небрежно заметил ерга, продолжая созерцать оставленную японцем метку. — А я вижу, нас отбросили на несколько месяцев назад, — проворчал Рангутан. Наверстаем. Главной целью мы добились. — Ага, добились. Схинки поковырялся во рту, — с отвращением изучил вытащенный палец. Кровь и какая-то слизь. Вновь глубоко вздохнул и поинтересовался. Можно я покурю? Они меня пытали, не давали сигарет. Посмотри в кармане, милостиво разрешил Нав. Спасибо. Схинки поднялся. Схинки поднялся, присел, прислонившись спиной к стене, вытащил из кармана шорт-пачку сигарет, зажигалку и закурил, жадно глотая дым. — Хорошо дома. — Каким ты нашел Сантьягу? — Злым. — А каким ты его оставил? — Еще более злым. — Нерастерянным? В голосе Ерги послышалось удивление. — Он что, не понял послание? — Все он понял. Схинки огляделся, не нашел подходящего сосуда и стряхнул пепел на пол. Только ему плевать. Он за тобой и без помощников пойдет. В одиночку. Это хорошо, протянул Ерга. В горячке допускаются самые интересные ошибки. Я бы на это не рассчитывал. Комиссар продемонстрировал весьма обдуманную, несокрушимую и очень холодную злобу. А ваше послание привело к тому, что он будет просчитывать каждый свой шаг не дважды, — А трижды. — Значит, будет терять время. Схинки покрутил головой, прищурился, оценивая позу Йорги, почесал в затылке, припоминая, как шел разговор и каким тоном произносил фразы хозяин, после чего осведомился. — Я что-то пропустил? — В смысле? — Мне кажется, тебя не особенно волнует Сантьяго. — Волнует? Чуточку рассеянно ответил Ерга. Однако появилось смутное ощущение, будто мы упустили нечто более важное.